По дороге Скрепицин присоединил к себе отряды капитана Смирнова, а также воинскую команду Рождественского завода. Всего скопилось 200 солдат и 100 вооружённых крестьян. С этой горсткой бойцов Скрепицин 18 июня пробился без потерь в крепость. Всего защитников Осы было 1000 человек при 13 пушках. Едва успел майор скрипицы насмотреться и принять общее командование, как к пригороду подступил сам Пугачёв. Он расположился станом в 3 верстах от Асы и послал в крепость приказ: "Сдавайтесь на милость". Ответа он не получил и велел расседлывать коней идти на штурм. Пригород Асай имел тесную крепостьцу.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 шла на горном лисистом берегу в логах она спускалась в мачежины мосты через речушки ветхие на умыч обратился пугачёв к ехавшему рядом колченогному атаману белобородовому пошли ты по деревням пущай мужики день и ночь мосты ладят в топих гати мостят дороги равняют Возле деревни Пристаничной, пониже острова, в атага рыбаков бродила у берега с сетью. Увидав на горе садников, рыбаки приостановились, защищаясь ладонями от солнца, задрали вверх бороды. "Здорово, дедушки!" крикнул Пугачёв и стал со свитой спускаться к воде. С откоса посыпался песок и галька. Но как Рыб ловится. Голоногие без порток, рыбаки спешно подтянув сеть, вылезли на берег. Подолы посконных рубах у них взмокли. Дед прищурил на гостей белёсые глаза и сказал: "Рыбы ничего. Рыбы довольно живёт в нашей реке. А вы кто такие?" Белобородов, улыбаясь глазами, пробасил: "Не ж ты не видишь, старый хрен, Вот государь наш и кивнул головой на Пугачёва. Государь был в обшитым позументами шёлковом бишмете, в высокой мирлушковой шапке, за зелёным кушаком у него два пистолета, вдоль бедра сабля, в руке подзорная труба. Чёрный рослый конь присел под ним. Разину форты Вся в отага бросилась как встрёпанная надевать портки. Приведя себя в порядок, народ повалился в ноги Пугачёву. Встаньте, дедушки, не страшитесь. Я защита ваша. Четырёхлеток Фомка, стоявший у куста в драной рубашонке, в прореху большой синеватый пуп торчал. Увидав, как мужики пали на колени, вдруг заорал блажью «Ой, ой!» «Брось выть, по что кричишь?» — сказал Пугачев. «Заедку, малец, хочешь? Скусная заедка, держи!» И бросил примолкшему Фомке розовый пряник. «Кланяйся, сукин сын!» — сторожились повеселевшие крестьяне. «Скажи спасибо надежа, осударь!» «Спасибо!»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 Из левой над древо выскочил пузырь. Откуда будете крещённы, спросил Пугачёв крестьян. Кои из пристаничной, кои из Убачёвки, а вот мы с Назарием, два старика, государственные, твоей милости, крестьяне села Дубровы. Уж прости нас дураков твоё царское величество. Пугачёв попросил крестьян указать удобное место переправы. Два старика вскарабкались на запасных лошадей и все двинулись вперёд. Дорогий Пугачёв расспрашивал стариков про помещиков, про тяготы, а знают ли крестьяне, что он великий царь жалует их землёй и вольностью и честью. Старики радостно поддакивали, кивали головами, утирали кулаками слёзы. Обласканные и взволнованные, они наперебой рассказывали государю про своё житьё-бытьё. Народишка зашевелился в ихнем месте ещё в прошлом году, о Рождестве, прикатил к ним напыхам отряд башкирцев коней в 500. На большой указ вычитал что царь Петр Федорович жив и стоит здесь силою под Оренбургом. Мужики в раз поверили, а набольший приказал слать выборных крестьян под Уфу графу Чернушеву с объявлением о своей государю покорности. Как нам было сказано, мы так и повершили, а нынешним годом А масленнице нагрянул к нам твой царской милости атаман Носков с шайкой и наказал он нам быть старожками от набегов козённых отрядов солдатских, велел расставить бикеты, караул держать. А после того наехал Фёдор Шмотин со своей шайкой, велел делать по сёлам заборы из жердья с двух сторон.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 не хуже чугунной, и краской выкрасил. А первого апреля, как сейчас помним, подошла к нашему селу казенная команда смуту прекращать. «Пли да пли!» Тимофей коза из деревянной пушки два раза и ахнул. С ружей парили, каменем швырялись. Одначе команда казенная вверх взяла, вломилась в село и, Многих наших порубила и село огню предала. Мы в бег ударились, а кое-кого загробастали, да в Казань на расправу увели. Вот твое царское величество, так дела-то у нас вершились».